Глава 12. Черный негодей Когда Джен Клейтон пришла в себя после продолжительного обморка, ее снова охватила отчаяние. Она с ужасом и тоской смотрела на Андерсона, который держал на руках ребенка. — Что с вами? — спросил он. — Ви больная? — Где мой сын? — закричала несчастная женщина, не обращая внимания на его вопрос. Андерсон протянул ей ребенка, но она, покачав головой, сказала, «Это не мой сын, вы это прекрасно знали, вы такой же негодяй, как и Роков». Маленькие глазки Андерсона расширились от удивления. «Не ваша сын?» — спросил он. "Вы сам сказали, что ваш ребенок на Кинкет. но это не мой ребенок».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 и подменен этим ребенком. — Вы не знаете, чей это ребенок? — спросила она Андерсона. Швед покачал головой. — Если это не ваша сын, я не знаю, чей это ребенка. — Мистер Роков говорил, это ваша сын. Я не могу ходить на Кинкет. Роков меня убивали. Но Ви может туда ходить. Я вас буду проводить до моря, а там чернокожий вазиль вас до Кинкет. — Нет, нет, — закричала Джен, — ни за что на свете. Лучше умереть, чем опять попасть в руки этих негодяев. Нет, пойдемте дальше и возьмем с собою этого ребенка. С Божьей помощью мы как-нибудь отыщем моего Джека».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 Прижав ближе к себе ребенка, она взглянула ему в личко. Оно было багрово-красного цвета. Ребенок горел, как в огне. С криком ужаса Джен Клейтон вскочила на ноги. Ружье и сумка с патронами лежали забытые под валежником.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 Поблагодарила Ганвазама за его внимание, у ней не хватило голоса, ее сердце окаменело от нового удара. С опущенной головой сидела она, глядя отсутствующим взглядом на ребенка. Мганвазом беззвучно, как кошка, вышел из хижины, немного погодя, послышался шум у входа. Кто-то еще вошел в хижину.